Глава третья Насколько я помнила, путь от нашего замка до столицы занимал часов шесть. И это при хорошей погоде. Не знаю, почему Алмиру так срочно понадобилось ехать в ночь, но получалось, что доберемся мы как раз к утру. Хотя, с другой стороны, это и хорошо, что поехали прямо сейчас. А то несколько часов в замкнутом пространстве с человеком, которого хочется как минимум проклясть, то еще испытание. А так я просто просплю это время. Оно и пролетит незаметно. Карета, конечно, была роскошной. Просторной, с мягкими, очень удобными сиденьями. Я сразу заняла место у окна подальше от Алмира. И пусть темнота уже скрывала пейзаж, но я упорно делала вид, что в окно мне смотреть интереснее. Впрочем, мой ненавистный будущий муж и сам не рвался общаться. Лишь создал несколько мерцающих сполохов, чтобы было хоть чуточку светлее, чем на улице. И такие же сполохи, только куда ярче освещали путь перед лошадьми из окна был заметен отблеск этого света несмотря на то что дорога была старая и довольно разбитая тряска вообще не ощущалась я удобно устроилась на сиденье и впервые за весь этот сумасшедший день хоть немного расслабилась но вместе с расслаблением исчезла и притормаживающие эмоции и защитная реакции я едва сдерживалась чтобы не разреветься теперь ужасающая пустота потери и безысходности Ощущалась с неумолимой ясностью. Эриона больше нет. Но я сдержала слезы. Как бы ни было тошно, но плакать при Алмире я точно не стану. Взглянула на него из-под тяжка. Хотя он и сидел расслабленно с закрытыми глазами, но явно не спал. Залегшая между бровей едва заметная складка придавала лицу довольно мрачное выражение. О чем бы Алмир сейчас не думал, это было явно что-то не особо радостное. Ну, а я старательно гнала все мысли прочь, особенно о смерти Эриона, просто чтобы не разреветься. Благо, я морально очень устала за день, да и мерное движение кареты убаюкивало. Стоило закрыть глаза, как сразу же начал мягко подкрадываться сон. Сновидение было странным, слишком реальным для простого сна. В потаенной долине, окруженной со всех сторон холмами, клубился туман. Его алый оттенок упорно навевал ассоциации с кровью, и от инстинктивного страха у меня мороз бежал по коже. Я брела сквозь клубящийся вокруг туман, не разбирая дороги. Под ногами шелестела высохшая трава, и попадающиеся по пути острые ветки мертвых деревьев цепляли подол белоснежного свадебного платья, то ли желая задержать меня, то ли норовя испортить слишком красивый для такого места наряд. Я не понимала, где я, но не могла остановиться. Что-то неумолимо влекло меня вперед, И вот я услышала знакомый голос. «Велена!» Прозвучало так тихо, словно бы издалека. «Эрион?» У меня даже дыхание перехватило. Зов повторился. Я ускорила шаг. Казалось, Эрион очень далеко, но и минута не прошло, как впереди... В клубах алого тумана показался знакомый мужской силуэт. «Эрион», — непроизвольно перешла я на шепот. — «это и вправду ты?» «Да, Велена, это я», — раздался тихий ответ. «Прошу, не подходи ближе. Я не хочу, чтобы ты видела меня. Видела таким. Ты сейчас там, в мире живых, а я...» Он вздохнул. «Прости, что так получилось. Я не сдержал своего обещания, так и не приехал к тебе в день нашей свадьбы и не забрал с собой». Я закусила губу, чтобы сдержать слезы. Столько горечи, тоски и безысходности слышалось в голосе Эриона, и ведь ничего уже не исправить. «Мне безумно жаль, что все так сложилось», — тихо продолжал он. «У нас с тобой впереди была вся жизнь». — Счастливая, долгая жизнь. Тебе сейчас очень тяжело, а я даже ничем не могу помочь. Это просто разрывает мне сердце. Но прошу, не думай обо мне. — Как я могу о тебе не думать? — Голос дрогнул, я все таки всхлипнула. — Эрион, я бы все отдала, чтобы тебя вернуть. — Отсюда нет пути назад, Велена, — горько усмехнулся он. — Но словно бы на миг заколебался. «Хотя нет, не смею тебя просить». «Просить о чем?» — встрепенулась я. «Как я могу тебе помочь?» Эрион ответил не сразу, словно бы сомневался, стоит ли вообще продолжать, но все же произнес. «Для мертвых есть и лучший мир, но я застрял здесь, в долине по смерти, до конца времен. И все потому, что моя смерть не отомщена». Ты ведь наверняка уже знаешь, кто меня убил. Знай же, он убил меня из-за тебя. — Из-за меня? — обомлела я. — Да, Велена. Алмир и он не простил тебе отказа, как и не простил того, что я посмел отобрать тебя. Он лишь выжидал, когда наше с тобой счастье достигнет своего пика, чтобы именно тогда нанести решающий удар. Он убил меня жестоко и беспощадно. Недов ни единого шанса даже попытаться защититься. Это страшный человек, Вилена. Он привык всегда получать то, что пожелает. И я очень боюсь за тебя». Эрион тяжело вздохнул и с надеждой добавил. «Но я в тебя верю. Ты не предашь нашу любовь и не позволишь негодяю восторжествовать. Ты отомстишь ему за мою смерть. И только тогда я обрету покой». И там, в лучшем из миров, я буду с нетерпением ждать тебя. Там нас уже никто не разлучит. Там у нас будет целая вечность. Силуэт уже удалялся, голос затихал. «Я обещаю, Эрион», — прошептала ему вслед. «Обещаю. Алмир за все ответит». Словно бы от этих слов окружающий туман стал еще аллее, будто бы уже обогревшись кровью Алмира и в тот же миг мое свадебное платье превратилось в похоронный саван. Казалось, это знак, что только здесь после смерти я обрету счастье. Вечность с любимым. Нужно будет просто умереть и... Но в долю секунды эти вялые убаюкивающие мысли смело захлестнувшей паникой. «Нет, я хочу жить! Я буду жить!» Стало жутко и тошно. При всей моей любви к Эриону я все равно не была готова последовать сейчас за ним. И пусть в реальности меня ничто не держало, да и вообще радоваться сейчас там точно нечему, но желание жить захлестывало с поразительной силой. От меня во все стороны хлынул свет, разрывая побагровевший туман в клочья. «Назад! Скорее назад! Прочь отсюда!» Свет затопил все вокруг, и в тот же миг я проснулась но сначала даже не поняла, что проснулась. Пусть в карете царел полумрак на грани непроглядности, но все равно я заметила, как сквозь узкие щели по периметру двери тонкими струйками заползает этот туман из сна. Я еще толком не пробудилась, и мне это чудится. Но куда больше поразило другое. Оказывается, я полулежала в объятиях Алмира, он крепко меня держал и сам вот так сидя дремал. Я дернулась в сторону, отбросив его руку, как ядовитую змею. Он тут же проснулся, и в этот момент карету так сильно тряхнуло, что я едва не упала на пол. Алмир вмиг заметил заползающий туман, который уж точно мне не мерещился. Изменился в лице и выругался. Тут же, вскочив, на полном ходу распахнул дверцу кареты, выглядывая наружу. Рванувший от него осветительные сполохи мгновенно поглотил клубящийся алый туман. Но я все равно успела заметить несущиеся параллельно карете жуткие тени. От ужаса перехватило дыхание, но я даже сказать ничего не успела. Снова тряхнула и еще сильнее, чем в первый раз. Мы явно уже ехали не по дороге. «Что вообще происходит?» Я вцепилась в фигурный поручень напротив сиденья, чтобы не упасть. «Кучер, похоже, без сознания», — отрывисто ответил Алмир. «Сиди здесь и ни в коем случае не высовывайся». Ударная волна его боевой магии испепелила, заполший в карету туман. А сам Алмир, невесть каким образом удерживаясь, выбрался наружу и по выступу двинулся козл. А ведь мы мчались с ужасающей скоростью. Одно неверное движение и его просто снесет. Шансы, что Алмир доберется до козел и остановит лошадей, были уж точно минимальны. Да и стоит ли останавливать? Ведь в тумане нас преследуют какие-то твари. «Силы небесные!» Может, я все еще сплю, и это мне снится?» Карету снова тряхнуло. Я едва удержалась на месте. Оставшиеся тут световые сполохи испуганно заметались, и тут же снаружи послышался отчетливый удар, и дверцу пронзили длинные когти. Еще бы немного, и до меня бы достали. Испуганно вскрикнув, я шарахнулась в сторону, а когти втянулись обратно. Задергалась ручка дверцы, закрытой на засов. И под воздействием неведомой силы Металл начал оплавляться и стекать каплями на пол. Кто бы там ни был снаружи, еще мгновение и до меня доберется. Спокойно, только спокойно. Нужно как-то направить, иначе я разнесу всю карету. И на выдохе я выпустила магию. Как умело, просто всплеском силы, отчаянно пытаясь не дать ей рвануть во все стороны, лишь в определенное место. Дверцу выбило напрочь. Она улетела куда-то во мрак, одновременно с раздавшимся жутким нечеловеческим воем. Обугленные края дверного проема дымились, но в остальном карета не пострадала. Зато теперь внутрь ринулся туман. Казалось, он вот-вот схватит меня за ноги и попросту вытащит наружу. Впереди что-то оглушительно громыхало, вспышками отблескивала боевая магия. «Да что вообще происходит? Кто на нас напал?» Страшно заскрежетав когтями, за край проема ухватилось жуткое черное лапище. Я от ужаса даже дышать перестала. И ведь магия еще не успела восстановиться. Тут уже было не до раздумий о ненависти и прочем. Я испуганно закричала. «Алмир!» Вот только вряд ли в царящем грохоте он меня вообще услышал. Я инстинктивно прижалась к уцелевшей дверце, стремясь оказаться как можно дальше от той жути, что норовила забраться в карету и в то же мгновение меня пронзила острая боль. По спине полоснули когти незамеченной мною другой твари, которая как раз карабкалась через вторую дверцу. Меня едва не мутило от ужаса, но я не стала терять времени. Выхватила из упавшего на пол заплечного мешка каменный кинжал и изо всех сил воткнула остриев в когтистую лапу. От ужасающего воя неведомого монстра, казалось, кровь застыла в жилах. Вот только ярости в нем была куда больше. Похоже, я этим только еще больше его разозлила. Разламывая дверцу в щепки когтистыми лапищами, тварь полезла в карету. Я успела заметить вытянутую морду с незакрывающейся пастью из-за длинных острых зубов, злобно сверкающие красные глаза. И в следующий миг с оглушительным воем монстр просто испепелился голубым пламенем. Тварь, которая карабкалась с другой стороны, внезапно появившийся Алмир отшвырнул прямо под колеса кареты. Раздался противный хруст с затихающим воем. «Честно, меня прямо трясло от страха. Я даже кинжал удержать не смогла, выронила на пол кареты. Впрочем, это было как раз-таки удачно. Алмир оружия источника не заметил». «Ты в порядке?» — окинул меня быстрым взглядом. «О да, я в порядке. У меня погиб любимый, я во власти негодяя, и вдобавок какие-то жуткие твари пытаются нас убить. В полном». Кое-как я уняла эмоции. Но тут карету снова тряхнула, и, не удержавшись, я упала прямо на Алмира. Мы с ним оба попросту вывалились бы наружу, не он схватиться за уцелевший поручень и при этом второй рукой удержать меня. Но благо быстро удалось восстановить равновесие, и я тут же высвободилась из объятий. «Держись крепко, мы уже почти оторвались», — прерывистым голосом скомандовал Алмир, вглядываясь в уже редеющий туман. «Сейчас очень сильно тряхнет», — Я ухватилась за второй поручень. Отвлеклась лишь на миг, но все равно пропустила зарождение магической атаки. Заметила лишь, как блеснуло кольцо на пальце Алмира, и тут же рванувший во все стороны слепительный свет разорвал багровый туман в клочья. Карету нещадно тряхнула, но все же без последствий. «А сразу ты так сделать не мог?» — не поняла я. «Не мог». Алмир явно не рвался мне объяснять все магические заморочки. А карета уже постепенно замедляла ход, пока не остановилась совсем. В свете мерцающих сполохов теперь я могла разглядеть, что мы находимся на старой лесной дороге. Получается, явно свернули куда-то не туда, со столичного тракта. Алмир выпрыгнул наружу, я последовала за ним. Пусть от лесенки у дверцы остались одни лишь воспоминания, высота все равно была небольшая. Вокруг царила обычная ночная тишина, перемежаемая такими же обычными лесными шорохами. Я прошла немного вперед. Лошади тяжело дышали, но вроде бы не пострадали. И хотя кучер побледнел и чуть ли не заикался, он тоже уцелел. Алмир как раз ему объяснял, как нам отсюда вернуться на тракт, на меня даже не обращал внимания. А я, зябко обнимая себя за плечи, вглядывалась в клубящийся между деревьев мрак. Нет, там не было ничего пугающего. Да и ночного леса я не боялась, ведь дома частенько ходила к источнику именно в темное время. Но после этой жуткой гонки с туманом и неведомыми тварями я все никак не могла успокоиться. И ведь именно этот туман был в моем сне с Эрионом. Что же получается? Это какое-то потустороннее явление из мира мертвых? «Велена!» — окликнул меня Алмир, отвлекая от размышлений. «Едем!» Кивнув, я хотела вернуться в карету, но нахмурившийся Алмир вдруг схватил меня за руку и развернул спиной к себе. «Тебя ранили?» Прозвучало так, будто бы он даже искренне беспокоился. «Да просто царапина. Я опрометчиво к дверце прислонилась и не заметила, что с той стороны еще один монстр лезет». «Это не просто царапина, Велена», — мрачно с расстановкой возразил он. «Быстро в карету». Честно, меня возмущал его командирский тон, но я и сама хотела как можно скорее оказаться подальше от этого места. Самой мне забраться внутрь Алмир не дал. Несмотря на мой протест, поднял на руках. Карета чуть качнулась и тронулась в путь. «Что это вообще такое было? Кто на нас напал?» Я ни мгновения не сомневалась, что Алмир прекрасно знает ответ. Это была просто случайность. Вот только он не спешил с объяснениями. «Не волнуйся, больше подобного не повторится. Тебе нечего бояться. Сейчас нельзя терять время. «Нужно убрать яд». «Какой яд?» — не поняла я. «Тебя ранили, если ты забыла». Взяв меня за плечи, Алмир чуть ли не силком заставил сесть к нему спиной. «Постарайся не шевелиться. Я владею целительской магией в совершенстве. Быстро справлюсь». И он начал расстегивать крючки сзади на моем платье. Я инстинктивно шарахнулась в сторону. «Алмир, ты вообще в своем уме? У меня даже дыхание перехватило». «Не вздумай меня раздевать». «Извини, лечить через ткань не умею». Он явно начал раздражаться. «И не надо. Наверняка же у тебя в доме есть целительница и...» «Велена», — перебил он тоном, нетерпящим возражения. «Яд нужно убрать прямо сейчас. До города ты попросту не дотянешь. Начнется заражение, и тогда тебя уже ничто не спасет». «К чему вообще все это жеманство? Ты все равно скоро станешь моей женой». «И твое платье на спине все в порезах, особо не прикрывает, так что хватит со мной спорить». И добавил чуть мягче. «Велена, это очень серьезно. Даже малейшая царапина приведет к смерти. Мы зря теряем время». Несмотря на все эмоции, умом я понимала, что он прав, конечно. Желание жить все-таки было сильнее не желание, чтобы Алмир ко мне прикасался и видел полуголый. Так что пришлось подавить все свои протесты. Вот только с каждым расстегнутым крючком мое сердце в легкой панике чуть ли не пропускало удар. Алмир осторожно развел ткань в стороны, обнажая мою спину и плечи. Я лишь судорожно придерживала разнесчастное платье на груди, не давая совсем соскользнуть лифу. Алмир тихо выругался. К сожалению, я не разобрала, кому именно он сейчас пожелал гореть в бездне. «Потерпи, будет немного неприятно». Я ничего не ответила, и так уже чувствовала себя ужасно, полуголый и оттого очень беззащитной. Тем более ко мне ведь ни один мужчина так не прикасался. Не считая положенного и весьма целомудренного поцелуя на церемонии наречения, мы с Эрионом лишь держались за руки. Он хоть и пытался несколько раз стать настойчивее, но я была против. Пусть я росла в захолустье и явно не в лучших условиях, но прекрасно знала, что истинные леди не допустят даже поцелуя до свадьбы. И ведь какая ирония судьбы! Не позволять любимому лишний раз к себе прикоснуться и теперь оказаться в такой ситуации с тем, кого ненавижу. От первого же прикосновения Алмира я даже вздрогнула. У меня на щеках ощутимо вспыхнул румянец. И пусть царапины отдавались неприятным жжением, но оно отступало на второй план, как и легкое покалывание от исцеляющей магии. Горячие пальцы Алмира неспешно и будто бы даже ласкающе скользили по моей спине. Казалось, от каждого движения тянется след из мурашек. У меня перехватывало дыхание, я едва сдерживала дрожь. Это было просто издевательство какое-то, как изощренная пытка, медленная, мучительная. Но как же необычно, волнующе и приятно. И это было самое страшное. Чувствовать, что мне вовсе не противно. Но так ведь не должно быть. Это неправильно. Это наверняка просто иллюзия из-за исцеляющей магии. Наверняка это она так боль маскирует. Ведь не может мне на самом деле нравиться, что Алмир ко мне прикасается. Меня настолько это ужаснуло, что я даже чуть дернулась в сторону. Алмир расценил это по-своему. «Больно?» «Мерзко», — выдохнула я уже на грани презрения к самой себе. «Знал бы ты, как мне противен». «Позволь напомнить». Тебе еще предстоит постель со мной делить. Хотя в голосе и слышался лед, но прикосновения все равно оставались неспешными и ласковыми. Я очень надеюсь, что один из нас до этого не доживет. Не удержалась я. Он хмыкнул. Уж поверь, Велена, я очень постараюсь, чтобы мы оба дожили. И добавил уже без каких-либо эмоций. Постарайся сейчас не шевелиться. Последняя царапина осталась. И вот ведь странно. Даже скреблась какая-то смутная благодарность. Он ведь мне жизнь спас, и от монстров защитил, и сейчас с этим ранением. Но внутренний голос тут же мне напомнил, что если бы не он, я бы вообще здесь не оказалась, и опасности бы не подверглась. Чтобы хоть как-то отвлечься от его прикосновений, я поспешила сменить тему. И все же, кто на нас напал и почему? Что это были за твари? Какая разница? Главное, что это больше не повторится. Заботи все, тебя это не должно волновать. А что меня должно волновать? мрачно поинтересовалась я. То же, что и любую нормальную девушку. Чем вы там всегда озадачены? Балы, наряды, драгоценности. Ну а если ты все же не совсем пустышка, может, озадачишься чем-то поважнее, воспитанием детей, к примеру. Каких детей? Я даже сначала не поняла. Моих наследников, естественно. Как само собой разумеющийся, ответил Алмир. Уже по одной его интонации я почувствовала себя лишь таким приспособлением для создания идеальных по магическому потенциалу наследников рода. А что, наверняка ведь так и было. Я ни мгновения не сомневалась, что лишь ради этого я Алмиру понадобилась. Магия и Фордан, и ничего больше. Всего лишь самая выгодная партия с точки зрения будущего потомства. И ради этого Алмир убил Эриона и купил меня. «Я тебя ненавижу», — прошептала я, уже не сдерживаясь. «Это вместо «спасибо, что сейчас спас меня от неминуемой смерти?» Алмир мрачно усмехнулся и безразлично добавил. «Хочешь ненавидеть? Дело твое. Меня это мало волнует». Он уже застегивал крючки на моем платье. «Хотя, чисто по логике, ты вообще должна быть мне благодарна. Я даю тебе шанс на достойную жизнь в роскошных условиях». Знаешь, многие девушки пошли бы на что угодно, лишь бы оказаться на твоем месте. К счастью, платье уже было застегнуто, и я быстро повернулась к Алмиру. Зачем ты убил Эриона? Я не сводила с него глаз, стремясь не упустить ни единой эмоции, но в карете было слишком темно, да и сам Алмир что-то не спешил выказывать истинные чувства. Затем, что так было нужно, и на этом закроем тему. Я не собираюсь оправдываться в том, о чем ни капли не сожалею. Он явно хотел на этом закончить, но все же, чуть помолчав, продолжал все так же холодно. «Впрочем, нет смысла откладывать. Расставим все точки над «и» прямо сейчас. Наш брак — это обоюдовыгодная договоренность. И если ты сама не понимаешь своей выгоды, то тут уже вопрос к твоим умственным способностям». «Ну да, кто бы сомневался. Видимо, по мнению Алмира, я вообще должна быть ему безмерно благодарна. Но я пока не возражала». Слушала, что он говорил дальше. «Но я все же готов пойти на уступки. Я помню, ты хотела научиться магии. С завтрашнего дня к тебе будет представлен лучший из преподавателей. Естественно, не просто так. Взамен ты будешь кое-что мне должна. Но об этом потом. В остальном же я обеспечу тебе роскошную жизнь. Ты ни в чем и никогда не будешь нуждаться. И я все же надеюсь, у тебя хватит ума перестать изображать бедную несчастную жертву и оплакивать своего почившего женишка». Так что давай договоримся. Ты меня не раздражаешь, не лезешь ни в свое дело, во всем слушаешься и не перечишь. А я, в свою очередь, буду вполне заботливым и внимательным. Что скажешь, Велена?» «Нет, он правда ждет, что я сейчас рассыплюсь в благодарностях». «Или дай угадаю», — Алмир усмехнулся. «Тебе снова нужно время, чтобы подумать». «Ну ничего, два месяца до нашей свадьбы вполне хватит на размышления». «Но я бы тебе советовал...» «Почему именно я?» — перебила тихо. «Хотя бы на этот вопрос ты можешь мне ответить честно, не утаивая и не отмахиваясь, как от надоедливой мошки?» «Ты хочешь честного ответа?» Даже в полумраке было видно, как глаза Алмира нехорошо сверкнули. «Что ж, пожалуйста. Потому что твоя магия подходит для меня идеально. К тому же я выбрал тебя еще с самой первой нашей встречи, а я всегда получаю желаемое. Надеюсь, я достаточно удовлетворил твое любопытство. Ты еще большее чудовище, чем думала. Я даже не пыталась скрыть своего презрения. Из-за одной только магии убить человека, вынудить стать твоей женой ту, которая уж точно до конца жизни будет тебя ненавидеть. Сила небесные. да как ты вообще мог мне когда-то нравиться? Так же, как буду нравиться теперь». Алмир смотрел на меня со снисходительной улыбкой, словно бы вообще не сомневался в таком раскладе. «Как только ты перестанешь глупить и, наконец, сдашься мне». Я даже отвечать ему ничего не стала, отвернулась. «Что толку от моего искреннего никогда так не будет? Алмир слишком самовлюбленный тип и дальше своего носа не видит. Он так уверен, что добьется своего, что это даже показалось бы мне смешным, если бы не безысходность ситуации». Казалось, сейчас вместе с нами в карете затаилась сама судьба, со всей своей злой иронией, объявляющая, что противостояние началось. И пусть условия были и близко неравны, но сдаваться я уж точно не собиралась.